Раздел 5. Глава 14. Лечение. Особенности методики. Для того, чтобы понять, на чем основана методика ликвидации описанных вышежизненных сценариев, необходимо знать следующее. Человек существует в двух состояниях сознания – реактивном, от слова «реакция», и аналитическом – Аналитическое состояние – это состояние, в котором человек не испытывает каких-либо искажающих его восприятия влияний. В этом состоянии его оценки и действия основаны на анализе того, что он может наблюдать вокруг себя. В аналитическом состоянии сознания человек действует целенаправленно и целесообразно, максимально объективно осознавая ситуацию. По времени в таком состоянии сознания человек находится в лучшем случае 20% своей жизни. Реактивное состояние является следствием реакции на какой-либо эмоциональный или физический раздражитель. В реактивном состоянии человек воспринимает окружающее искаженно, ибо занят в основном собственным переживанием. Он не может бесстрастно анализировать происходящее и действовать на основании объективных выводов и наблюдений. Например, Если раздражителем выступило какое-то неожиданное и радостное событие, то человек длительное время будет находиться в приподнятом настроении, воспринимая все вокруг через призму своей эйфории. Но, как правило, раздражителем является физическая или моральная боль. И это не только более частый, но и более сильный раздражитель. Например, Если у вас болят зубы, особенно сильно, вряд ли в этот момент вы способны учить стихи, планировать семейный бюджет, есть, читать и вести полноценную жизнь. Ваши мысли будут все время вращаться вокруг источника боли, а восприятие всего остального будет притупленным и неразборчивым. К тому же, многие вещи, которые были раньше вам безразличны, могут в контексте страдания выступить в новой роли, например, Сладкое может неожиданно оказаться вашим врагом, поскольку усилит зубную боль. И пока вы будете испытывать эту боль, вы будете не в состоянии включить аналитическое мышление. Моральная боль переживается гораздо глубже физической. Физическую боль можно унять лекарством, массажем, на худой конец хирургическим вмешательством. И она проходит без следа. Моральную боль снять быстро и эффективно невозможно. Мы годами переживаем печаль, страх, унижение, скорбь и в большинстве случаев не в состоянии переключиться с этих состояний на объективность и исключить их влияние на наше поведение. Для этого нужны очень специфические навыки, поскольку реактивное состояние включается на уровне подкорки, человек не может им управлять произвольно и в подавляющем большинстве случаев оно бывает вызвано именно неким болевым синдромом в качестве раздражителя. Пять сценариев, описанных подробно в предыдущей главе, являются как раз устойчивыми комплексами реакции на известные источники моральной боли. Реализуя в своей жизни сценарий, человек находится в реактивном состоянии, он страдает от последствий психологической травмы, которую его психика никак не может забыть, даже если знание о ней давно вытеснено из его активного сознания. Каждый раз, когда он встречается с ситуацией, напоминающей ему исходную травму, он проживает связанную с ней боль снова, даже если этого не осознает. Все травмы, которые учат человека морально страдать на определенную тему и делать ложные выводы из своего опыта под влиянием этого страдания – группируются в пять категорий и дают пять сценариев поведения и реагирования на происходящее. Сами по себе эти пять сценариев представляют собой комплексы бессознательных установок эмоциональных реакций. Каждый из них – это целостная программа действий для психики, которая включается в ответ на раздражитель. При этом сам человек действия программы не чувствует, Максимум – он может замечать, что наступают все время на дни и те же грабли, и никак не может решить какие-то типичные проблемы. У каждого из сценариев есть базовая, основная установка, из которой все остальные вытекают, как следствие и частные случаи. Это первичная реакция на изначальную травму, полученную в детстве. Так… За комплексом отверженного стоит страх жизни, нежелание бороться за собственную жизнь и принимать все те вызовы, которые она ему бросает. Отверженному проще умереть, чем начать жить в полном смысле этого слова. За ригидным, напротив, стоит страх смерти и вообще страх за себя. Он занят отчаянной борьбой за свое выживание, которое для него постоянно остается под вопросом. За комплексом покинутого стоит установка на зависимость от другого и жажда найти того, от кого можно зависеть с наибольшим комфортом. При этом, чем полнее зависимость, тем лучше. За контролером, наоборот, стоит страх зависимости от чужой воли и желание обернуть ситуацию таким образом, чтобы все зависело от него самого. За мазохистом стоит ощущение своей ничтожности, неуверенность в себе и страх заявить о себе всерьез. Любая ситуация, которая задевает какую-либо из этих болевых точек, вытаскивает на поверхность и активирует соответствующий ей сценарий. Сценарии призваны защитить человека от травмирующей, повторно травмирующей ситуации. Это, по сути, просто защитные реакции, развившиеся в целые программы поведения со своей внутренней логикой и причинно-следственными связями. Сценарий призван обеспечить человеку выживание тем или иным образом, через унижение, через зависимость, через управление другими и прочее. Все сценарии формируются изначально в ответ на страх погибнуть. В принципе… Любое неприятие или резкая негативная реакция на сознательном уровне, если проследить по цепочке путь ее возникновения, упирается в глубоком подсознании в страх смерти. В психике каждого человека так или иначе заложены все пять сценариев, но один или два выделяются как ведущие. Они управляют большинством поступков человека и со стороны выглядят как его общая жизненная стратегия. Остальные сценарии бывают скрыты и проявляются только изредка в ответ на какие-то локальные раздражители. Однако, возможно, целые периоды в жизни человека, когда его ведущий сценарий отходит на второй план, травма как будто компенсируется, и на поверхность выходит другой сценарий, потому что он лучше подходит к сложившимся условиям. Это не значит, что ведущий сценарий у человека сменился, Просто он длительное время находится в обстоятельствах, к которым лучше подходит другой сценарий. Как только ситуация изменится, основной ведущий сценарий вернется к рулю. Например, женщина-отверженная находит себя в семье, где она жена и мать. Благодаря своим детям и мужу она ощущает свою значимость. Жизнь ее обретает смысл и чувственное наполнение. Она чувствует, что живет, и у нее нет внутренних противоречий. Потеряв мужа, И оставшись с детьми на руках, она резко переключается в контролера, поскольку чувствует, что вся ответственность за их и ее собственное выживание легла на ее плечи, и боится что-то упустить. Она обеспечивает свою семью, выращивает детей, но рано или поздно они ее покидают. Тогда в контролере уже нет необходимости. У женщины пропадает цель, ради которой она жила и прилагала усилия. Она лишается того фронта, который требовал от нее постоянной мобилизации всех сил, и у нее снова активируется ее истинный ведущий сценарий – отверженная. Она теряет смысл контроля над другими и проваливается в состоянии ненужности и отверженности от всего мира, поскольку такова реакция на ее базовую травму. У разных людей возможны различные сочетания сценариев, и выходят на поверхность они по-разному. Несмотря на то, что все типы реакции присутствуют, так или иначе, у каждого человека они могут значительно различаться по степени проявленности и глубине исходной травмы. В наше время существует много методов и методик, которые могут помочь вам справиться с разными психологическими проблемами и улучшить качество своей жизни. Это может быть индивидуальная или групповая работа со специалистом, психологом или психотерапевтом, или же работа с тренером или коучем в формате психологического тренинга. Развитие психологии и психотерапии не прекращается, и психологическая помощь становится более доступной, что отрадно. Однако у популярности науки есть один очень важный и опасный побочный эффект. К глубочайшему сожалению, за последние 20 лет психология в массовом сознании перестала быть наукой, а стала чем-то из области прикладных бытовых знаний. В наши дни любой человек, вне зависимости от своего образования, воспитания и рода занятий, может считать себя серьезным специалистом в области психологии, опираясь только на свой личный жизненный опыт и личные выводы из него. Обилие доморощенных психологов, не имеющих системного представления о работе психики, но имеющие высокое мнение о собственной компетенции, дискредитировали психологию как науку, по крайней мере, в России». Наши соотечественники, с одной стороны, не доверяют психологам, потому что много раз сталкивались с профанацией, с другой стороны, думают, что сами вполне в состоянии выступить в роли специалиста и всерьез вправить мозги себе или окружающим, и ничего сложного в этом нет. Ситуация напоминает известный анекдот про то, как встречаются два соседа, и один другому рассказывает, что познакомился с вокалом Шаляпина, а он решительно никуда не годится. Поет шаляпин плохо, фальшивит, голос у него слабый, еще инкартавит. На изумленный вопрос соседа: где же он слышал это безобразие? Неужели на концерте? Рассказчик равнодушно говорит Да нет, мне Рабинович напел. Большинство людей знают психологию с чьих-то слов и в форме отдельных разрозненных схем и закономерностей, на основе которых делает выводы в меру своего разумения. Но со своими проблемами привыкли ходить к друзьям и подругам или читать психологические колонки в глянцевых журналах. Профессиональных психологов при этом зачастую еще и боятся, потому что они плохому научат и мозг запудрит, а как проверить непонятно. Лучше уж соседу на жизнь пожаловаться. Он, по крайней мере, не скажет и не сделает ничего слишком сложного и непредсказуемого. Ответ прост. Человек, занимающийся психологией, особенно терапией, обязательно должен иметь серьезное профессиональное образование. Психика устроена ничуть не проще, чем тело. И для того, чтобы на нее экологично и эффективно воздействовать, нужно знать ничуть не меньше, чем для того, чтобы успешно заниматься медициной. Мы ведь не пытаемся самостоятельно оперировать аппендицит на кухонном столе и не зовем соседа с дрелью «Лечить нам кариес», обращаемся к врачам. Поэтому нужно принять как данность, что зубы лечит стоматолог, сантехнику ремонтирует сантехник, а с глубокими слоями психики работает специально обученный для этого человек. И если вы или ваши друзья вместо того, чтобы найти специалиста, будете пытаться лечить себя сами или давать нуждающимся ценные методические указания, это не будет показателем ваших лидерских качеств и высокого интеллекта, а скорее будет показателем вашей глупости и инфантилизма. Самолечение опасно и когда дело касается физических недомоганий, и когда речь о психологических проблемах. На уровне прикладывания подорожника и снятия поверхностных симптомов нам, конечно же, может помочь наш личный опыт, но на уровне устранения причин и методической терапии, увы, нет. Методика работы, которую использую я, является симбиозом целого ряда медицинских терапевтических практик, совмещенных с техниками работы с подсознанием, используемых в современной психотерапии. Метод основан на том, что в нашем подсознании все эмоции и чувства объединены между собой в группы, условно этих групп пять. Одно и то же чувство в сочетании с другими чувствами и оттенками чувств может входить во все пять групп с разной степенью интенсивности и остротой переживания. В нашем подсознании инстинкты неразделимо связаны с определенными чувствами. Переживания ассоциированы с инстинктами, в частности, с инстинктом выживания. И благодаря двухстороннему характеру этой связи происходит подмена понятия. Например, человек унижается, и у него есть отчетливое представление и объяснение, почему он это делает, что его к этому вынуждает и что ему это даст. Но это объяснение зачастую – это рационализация, цель которой – всего лишь объяснить своё поведение самому себе, скрыв истинную причину поступка. На самом деле его целью является само чувство унижения, потому что унижение связано в подсознании с инстинктом выживания и в результате переноса значения воспринимается как способ выжить. Суть моей методики в том, чтобы отделить чувства от инстинкта выживания. Для воздействия на уровне подсознания существуют кодовые слова и определенные принципы построения текста, которые во время терапийной работы, прочтения терапийной части этой книги, вводят человека в легкий транс и открывают его подсознание, где, собственно, и происходит работа. Моя задача при написании этой книги состояла в том, чтобы создать эффективный инструмент психотерапии, не требующий от реципиента специальных знаний и личного присутствия психолога. Установки, на которых базируются болезненные сценарии, прорабатываются и снимаются в процессе восприятия текста, построенного и упорядоченного специальным образом. Нужно отметить, что восприятие кодового текста на слух отличается от восприятия через чтение. Поэтому формулировки, которые воспроизводятся вслух на моих тренингах, отличаются от тех формулировок, которые вы будете читать ниже. Эта книга написана как для специалистов-психологов, так и для обычных людей, которые не имеют возможности посетить тренинг или прийти на личную консультацию, но помощь им необходима. Работая с методикой, категорически нельзя исключить меры безопасности. Поэтому, прежде чем приступать к терапийной части книги, вам нужно тщательным образом изучить теоретический материал. Вы должны со всей серьезностью осознать тот факт, что практический материал этой книги может серьезно воздействовать на вашу психику, вызвать эмоциональные и даже соматические реакции. Несмотря на то, что вы обязательно получите положительный результат, относиться к чтению терапийной части нужно с осторожностью, прислушиваясь к своим ощущениям. Скорость и качество проработки зависит в том числе и от вас. Читайте внимательно и неторопливо, стараясь вникнуть в текст, а не стремясь поглотить его сразу целиком. Также не надо думать, что вы уже все поняли, обнаружив, что блоки практикума построены по одной схеме. Скелеты разных людей тоже состоят из одинакового количества одинаковых костей. При должной внимательности чтение терапийных блоков захватывает и скучно вам не будет. В данной методике качество гарантируется не скоростью изучения практического материала и прочтения соответствующих разделов книги, а внимательностью его усвоения. Чем более плавно вы будете входить в практикум, тем он лучше усвоится. При прочтении текста у вас могут быть различные телесные реакции, такие как зевание, головокружение, перемены давления. В теле могут возникать и проходить мышечные зажимы. Очень может быть, что на некоторые фразы у вас пойдет сопротивление всего организма. Вы не сможете прочитать какой-либо блок текста, вам захочется бросить чтение. Если это происходит, значит методика с вами работает, и вы дошли до болезненного и значимого лично для вас пункта. Текст вас попал. Если можете терпеть, несколько раз прочитайте те фразы, на которые пошла острая реакция, пока не станет легче. Также практику можно и нужно пересчитывать целиком, закрепляя эффект. Для того, чтобы обезопасить свою психику от излишнего стресса, занимайтесь проработкой по одному сценарию за один раз. На закрепление эффекта от проработки каждого сценария необходимо от трех дней до недели. Так что, вычитав один сценарий, отложите работы и дайте изменениям устояться, а потом обращайтесь к следующему. Прошу учитывать, что методика рабочая и опробована более чем на двух с половиной тысячах человек. Вы можете верить или не верить в ее эффективность, но воздействие происходит в любом случае. Если вы чувствуете, что с вами что-то происходит во время чтения терапийной части, не стоит оставлять ваше состояние без внимания. Берегите себя, но не пугайтесь. Перестройка подсознания – это энергоемкий процесс, но он в любом случае пойдет вам на пользу. Более подробно описывать методику с технической точки зрения я не имею морального права, так как это может стать ключом не только к лечению, но и к причинению вреда.